Ирония судьбы заключалась в том, что именно Тулин сообщила ему о находке в бытовом холодильнике в бывшей скотобойне. Та самая Тулин, которая давно уже спелась с х е с о м и стала раздражать его еще больше, чем обычно. Тем не менее, находка достойно увенчала сегодняшний день. Нюландер сразу же попросил ее вызвать Генса, чтобы сохранить улики в целости и сохранности и по окончании разговора,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 Поэтому сами они на ваши вопросы уже не ответят. Но повторю, нет никаких оснований полагать, что на допросе они могли бы сообщить что-то новое о вашей дочери. Родители, дело ясное, никак не хотят упускать последнюю соломинку, и все-таки критический выпад Розы Хартунг в адрес Нюландера звучит резко и даже в какой-то степени агрессивно. Но может быть вы ошибаетесь? Вы ни в чем не уверены? Ведь были же эти каштановые человечки с отпечатками пальцев Кристины. Может эти люди вовсе не преступники? На самом деле мы знаем, что преступники именно они. Уверены в этом на 100%. Нюландер рассказывает им о неопровержимых уликах, найденных сегодня вечером в заброшенной скотобойне, при воспоминании о которых у него от удовлетворения ощущаются бабочки в животе.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 Они по-прежнему вместе, и у них все еще так много всего, ради чего следует жить. Но вместо этого он бормочет что-то невнятное, мол, к сожалению, он не может толком объяснить, каким образом эти несчастные каштановые человечки с отпечатками пальцев Кристины оказались у преступников, но в конечном итоге этот факт ничего не меняет. Министр его не слышит, Нюландер п о р а щ а е т с я